Глава 9. Быть или не быть? Или лучше пойти поработать? Воскресенье – прекрасный день, скажет любой добропорядочный христианин. Но Аврора, признаться, уже забыла, когда в последний раз посещала церковь. Но то, что это теперь ее единственный выходной, помнила хорошо. Раньше она ждала пятницу, желая скорее забыть про работу, дресс-код и пойти в ближайший паб с коллегами. Суббота была отведена томным встречам с Дрю. Рестораны и театры, шампанское и нежные поцелуи, полные неги ночи, плавно перетекавшие в ленивые воскресенье. Сейчас же ее жизнь крутилась в другом ритме и с другими радостями, пусть не такими впечатляющими, зато разнообразными. с едкими пятнами краски на одежде, которые не всегда выводились полностью, и с комками земли в волосах. Кто еще из молодых перспективных сотрудников кросс-кантри может похвастаться испачканными в собачьей слюне туфлями за 300 фунтов? Или крошками неизвестного происхождения в своей порции картофельного салата? Только те, у кого есть дети. У Авроры они теперь тоже были, но только не сегодня. «Сегодня у нее выходной!» Прихватив сумочку и ключи от своего мини-купера, который давненько не выезжал из гаража особняка Барлоу, Аврора легко и грациозно, словно танцуя, слетела вниз. Планы на вечер были вполне определенными. Домашняя вечеринка в количестве двух человек, из которых одна беременная женщина. Авроре безумно хотелось поболтать с Лайзой, поделиться впечатлениями. Для человека, привыкшего жить с родителями, тесно связанного с семьей, тяжело было находиться вдали от дома, фактически отрезанной от привычного уклада жизни. Авроре катастрофически не хватало живого общения с близкими. Мамы, с которой можно поделиться любой новостью, страхами и обидами. Нэни, поверенной многих тайн, даже той, кто столкнул антикварную вазу, пытаясь тайком ускользнуть из дома, нарушая комендантский час. А сейчас у Авроры появились секреты от них обеих. Ну, не может она позвонить и огорошить новостью, что училась, старалась, шла наперекор отцу, чтобы стать няней. Не педагогом даже, а няней. «Пойдем выгуляем лорда». вынырнул из коридора Эван. «На площадку. Давай как-нибудь без меня. Тратить вечер на собаку и ребенка? Ну уж нет. Пусть идет с отцом». «Ну, я хотел с тобой», — настаивал Эван. Аврора остановилась у парадной двери, нехотя развернулась, подозрительно сузив глаза, остро рассматривая своего подопечного. Они это не обсуждали, но, очевидно, спектакль с ее участием в качестве подружки принес плоды, и Эван жаждет закрепить успех. Похвально, но нет. «Ты», она взглянула на собаку, «все еще наказан, и не надо вилять хвостом. Ты», она указала на Эвана, «просто иди и говори всем, кто твой отец». «И кто же...» Вкрадчиво поинтересовался Джеймс, подкравшись сзади, как кот на мягких лапах. Аврора от неожиданности шарахнулась от двери. Прекрасный человек, который поразительным образом оказывается в нужное время в нужном месте, собравшись, мило ответила она и через плечо добавила: "Я ушла". Она проплыла мимо, обдавая ароматом жасмина и сладкой ванили. В последнее время Аврора отдавала предпочтение именно этим духам, от чего сама не знала. Вероятно, потому что они новые и очень ей подходили. Только поэтому. Джеймс на обонянии не жаловался и тоже заметил частоту и интенсивность разлитых в воздухе феромонов. На гормоны он, кстати, тоже не жаловался. Его взгляд следовал за Авророй, как шлейф парфюма за хозяйкой, обволакивая с ног до головы. «Шаг, два, пять, обернись», — мысленно попросил он, — «семь, десять, давай же!» Это был почти приказ. Аврора практически скрылась из виду, но изящная фигурка все же на секунду застыла, не смело оборачиваясь. Через мгновение о ее присутствии напоминал только едва уловимый аромат восточной сладости, мягкий и чувственный, наполненный соблазном. Джеймс еще не решил, куда заведет его запах женщины, но отказывать себе сыграть в эту игру становилось сложнее. А игнорировать привлекательность няни становилось в принципе невозможно. Наняв Аврору Дан, он решил проблему с сыном, но кто теперь решит его проблемы? «Пойдем!» – Джеймс кивнул Эвану, усердно цеплявшему поводок к лорда. Время решить, в какую сторону качнуть маятник отношений с Авророй, еще есть. Красивая женщина – прекрасна, но не редкость. Хорошая няня в его личной шкале достопримечательностей приравнена к наследию ЮНЕСКО. Красивая няня – необычно, интригующе и проблемно. А неприятностей у него и так хватает. Когда тебе рожать? Откинувшись на спинку кресла, положив ноги на мягкий пуфик, поинтересовалась Аврора. Лайза увеличивалась в размерах изо дня в день, а с их последней встречи и вовсе раздулось как воздушный шар. Но зато чувствовала себя отлично и выглядела счастливой. Что еще нужно? Через четыре недели, если его сын, она указала пальцем на дверь, за которой работал Генри, не решит появиться на свет пораньше. «Хочешь еще, Пилснер?» «Нет, — Нет-нет, — запротестовала Аврора, — я за рулем. — У меня есть безалкогольное Генри, — позвала Лайза, — давай я принесу. — Сиди, — скомандовала Лайза, выразительно глядя на соседнюю комнату. Генри появился через минуту, и довольным его было сложно назвать. — Что опять? — Принеси, пожалуйста, Хайникен. — Его тоже хочет мой сын. Устало, спросил он, взлохматив темные волосы, курчавые от природы, но так коротко стриженные, что этого почти не было заметно. «Нет», – мягко ответила Лайза, заговорщически улыбнувшись, заерзавший в кресле Авроре. Первый признак жалости к загнанному в угол мужу. «Беременность – страшная сила, и женщина на последнем месяце отчаянно использует каждую минуту своей власти». «Просто помни, если меня уволят...» «Иди уже!» – прервала Лайза. Видимо, этот козырь давно на нее не действовал. Когда Генри вышел, она повернулась к Авроре и хитро спросила. «С пацаном все ясно, а как тебе папа?» «Мистер Барлу?» Аврора изобразила натуральное удивление. Да у нее даже мыслей на его счет не было, но подруга считала по-другому. Если есть красивый мужик, его непременно нужно обсудить. «Он приятный», – деликатно ответила она, предпочитая ограничиться нейтральными выражениями. «Приятный?» – округлила глаза Лайза и, осмотревшись, добавила. «Да он ходячий секс!» «Ну, скажешь тоже!» фыркнула Аврора. Да, Джеймс Барлоу симпатичный и в другой ситуации мог бы понравиться ей всерьез и надолго. Высокий, с широким разворотом плеч, с красивыми сильными руками, а серьезный, часто задумчивый взгляд голубых глаз, наверное, заставлял вздыхать не одну сотрудницу Виккерс. Как и улыбка, искренняя, веселая, неизменно появлявшаяся на губах, когда он был рядом с сыном. Рояль Флэш в чистом виде. Против такой комбинации нет приема. Но важнее было то, что мистер Барлоу не был самодуром и тираном. Его властность не переходила границ. Это уже перебор. Слишком большая концентрация положительных черт на один квадратный дюйм мужчины. Так не бывает. Он привлекательный? О, да! «Подожди!» – остановила Аврора, узнавая этот ажиотаж. Ее собирались уличить в симпатии к боссу, но это не так. Да еще Генри вернулся с пивом, а говорить о чужих мужчинах даже беременным женам воспрещается. «Спасибо, Генри!» – поблагодарила она и, дождавшись, когда он пропадет из поля зрения, сказала. «Мистер Барлоу – привлекательный мужчина. Я признаю, но мне-то что? Я няня его сына, просто няня». «Ты не просто няня!» — покачала головой Лайза. «Ты Аврора Клейтон!» Она резко взмахнула рукой, не желая слушать напоминания о другой фамилии. «Дочь, мать его, миллионера!» «Отец мне объявил бойкот, поэтому...» Она картинно похлопала по отсутствующим карманам на серой замшевой юбке. «Как там, кстати, дела?» Лайза взяла из пиалы ароматное сливочное печенье с кусочком шоколада, откусила сразу половину, жмурясь от удовольствия. — Да как? Папа смертельно обижен и не желает говорить обо мне. — Наверняка ждет твоего провального возвращения. Аврора горько хмыкнула. — Разве это может быть так? Ведь все, что она делала — успехи и достижения, танцы и учеба, упорство в работе — Все, чтобы доказать отцу, что ей можно гордиться. А мама объявила бойкот ему, переехав в гостевую спальню. Это по-нашему. Адрю Дрю? «Дрю» замялась Аврора. Он очень тактичен. Я просила его дать мне время, и он не пытается давить. А по-моему, он просто подпевает папаши Клейтону. Аврора помрачнела. Осознавать, что расположение отца для Дрю оказалось важнее ее самой, было очень неприятно. «Ладно, черт с ним!» Заметив испортившееся настроение подруги, Лайза решила вернуться к более безопасной и приятной теме. «Так что там у вас с мистером Барлоу?» «У нас ничего. Поверь, он и не смотрит в мою сторону». «Ты сейчас никакет кокетничаешь?» — нахмурилась Лайза. — Нет. — Но вообще, Генри... Лайза снова заговорила шепотом. Говорил, что босс ни разу за все время их совместной работы не заглядывался на подчиненных. Ни разу. Хоть голый приходи. — хихикнула Лайза. Аврора согласно улыбнулась. — Это ведь чистая правда. Джеймс видел ее обнаженной, и ни один мускул не дрогнул на его лице. — Но я, если бы была мужчиной, ну или не беременной женщиной, мимо тебя просто так не прошла бы! — подбодрила она. — Выпьем за это! — решительно открывая банку безалкогольного пива, поддержала Аврора. Во дворе было тихо. Аврора поставила машину в гараж и вышла на воздух. Прохладный ветер покалывал кожу и беспорядочно перебирал волосы, то отбрасывая назад, то легкомысленно кидая вперед, закрывая обзор. Купаясь в свете фонарей, она подняла глаза к небу, черному, без единой звезды, холодному и одинокому. Такому же одинокому, как она в этом городе. Но это больше не удручало. Наоборот, придавало сил. Она может строить свою жизнь сама, и только от нее зависит, кому в ней найдется место. они будут тоже рано грустить, проливая на землю отчаянные слезы. До осени еще далеко. В холле горел свет, а тишина в доме убаюкивала. Аврора зевнула, направляясь к лестнице, но шум в коридоре отвлек. Потом пару раз кто-то чихнул и донесся тихий скулеж. «И чего тебе не спится?» тихо буркнула она, до конца не простив лохматого любителя танцевальных туфель. Дверь в кабинет Джеймса была приоткрыта, и мягкий желтый свет отбрасывал на стену загадочные тени. Полночь. Спящий дом. Мужчина. Теперь Аврора определенно была не одна. Он лениво откинулся в кресле, вытянув длинные ноги. Рукава серого джеймпера закатаны, на коленях ноутбук. Джеймс медленно прокручивал колесико мышки и в такт подносил карту рту черный айкос. Лорд расположился у ног хозяина, спокойный, только хвост иногда подрагивал, а правое ухо забавно заломилось. Красивый мужчина с собакой. Хоть картину пиши. Аврора, залюбовавшись идиллией, прислонилась к двери. Обнаруживать себя или входить она не планировала, но, видимо, она не была больше хрупкой девочкой. Дверные петли предательски скрипнули, привлекая внимание обитателей кабинета. Даже лорд нехотя оторвал морду от ковра. «Доброй ночи!» — не покидая своего укрытия, поздоровалась Аврора. «Не спится?» «Много работы!» Джеймс ловко поднялся, убирая с колен ноутбук и бросая короткий взгляд на круглые большие часы, висящие на стене. «Вы поздно!» Аврора пожала плечами. «Она уже взрослая девочка!» «Как провели вечер?» «Неплохо», — загадочно улыбнулась она. «А вы?» Аврора только сейчас заметила на столе пузатый бокал на белой салфетке. Джеймс проследил за ее взглядом. «Отчеты моего брата требуют допинга. Вы не против?» Он покрутил в руке Айкос. «Пассивное курение и все такое». «Нет-нет». Запаха, как и дыма, почти не было, только едва уловимый аромат ментола щекотал ноздри и быстро улетал в приоткрытую дверь. «Хотите чего-нибудь?» Он оттолкнулся от высокого тяжелого стола, служившего опорой, подошел к шкафу с книгами и открыл одну из створок. «Нет, спасибо!» Вовремя остановил Аврора. Мистер Барлоу проявлял любезность, но она не собиралась пить с ним. Сегодня она и так много выпила, а тут еще и ночь, пустой кабинет. Был еще лорд, но он, судя по отсутствию признаков активности, снова уснул. Мне завтра на работу. Спокойной ночи. Она отошла от двери, скрываясь в темноте ночи, но через секунду снова заглянула. Мистер Барлоу, в среду день рождения у Китти Айзекс. «Я помню. Будет костюмированная вечеринка», — напомнила она. «Я каждый день хожу в костюме». Он сделал маленький глоток из бокала, не отводя взгляда. И Авроре показалось, что его глаза как-то по-особенному блестят, поддразнивающе и насмешливо. Она не сдержала кокетливую улыбку. «Кто-то сегодня был чертовски обаятельным». «А вы подберите что-нибудь Эвану». Джеймс снова опустился в кресло. «И себе». «Мне?» – изумилась Аврора. «Конечно, вы ведь няня!» – он хмыкнул и вернул на колени успевший потухнуть ноутбук. «Я поняла», – обреченно отозвалась она. «Теперь к работе не по специальности добавится еще и унижение быть наряженной в карнавальный костюм. Эван будет хохотать до рези в животе». Аврора уже отвернулась, поэтому не заметила, как лорд настороженно поднял голову, прислушиваясь, затем резко сорвался с места, вылетая из кабинета. Он проскочил так близко, что она, испугавшись, запуталась в собственных ногах и растянулась на животе прямо в коридоре. «Чертов пес!» — выругалась Аврора и, не сдержав порыв, запустила ему вслед сумку. Торопливые шаги известили, что свидетелем ее падения будет не только лорд. Эта работа определенно на нее плохо влияет. Из балерины в неуклюжую гусыню за 60 дней. Что здесь?» Джеймс навис над ней, оценивая ситуацию. «С вами все в порядке?» Он рывком подхватил ее, ставя на ноги. «Со мной?» «Да». «С лохматым ковриком, который вы зовете собакой?» «Не уверена». «Вы несправедливые». Стараясь говорить серьезно, отозвался Джеймс. Лорд очень умный. Его просто что-то обеспокоило. Ага, пуделиха миссис Дарст его обеспокоила. Не скрывая сарказма, воскликнула она и осторожно высвободилась из рук босса. Правая нога заныла, кольнув в районе щиколотки. Аврора болезненно сморщилась. Неприятно, но терпимо. Все нормально. Кажется, ногу подвернула. «Давайте я посмотрю». «Не нужно», — отмахнулась она. Но Джеймс так быстро и легко подхватил ее на руки, что все протесты зачахли в зародыше. Усадив на небольшую софу, одиноко пристроенную в углу, он спросил, «Какая нога?» Аврора молча выдвинула правую. Он осторожно снял туфлю и, осмотрев, надавил. «Больно?» «Нет». «А здесь?» Она тихо вскрикнула. «Небольшое растяжение. Если на ночь наложить Олфин, завтра и не вспомните о нем». «Вы подрабатываете ортопедом?» — полюбопытствовала Аврора, тут же прикусив язык. Уж слишком кокетливо прозвучал вопрос. «Иногда играю в футбол. Опасно для ног. Не опаснее, чем ходить на таких каблуках». Джеймс демонстративно поднял туфлю за тонкую шпильку. «Их!» Аврора кивнула на каблук. «Придумал мужчина». «Интересно, зачем?» «Ясно, зачем. Чтобы нам, женщинам, было сложнее убежать от вас, мужчин», пошутила она, заливаясь румянцем. Джеймс улыбнулся, обнажая ровный ряд белых зубов, но взгляд оставался серьезным, задумчивым, как перед сложным шахматным ходом. «Кажется, есть такая сказка». «Есть». «И что будет, если туфелька подойдет?» «Свадьба!» Джеймс помедлил всего секунду, потом надел ей на ногу туфлю. «У вас красивые ноги!» — вслух произнес он. «А у вас руки!» Джеймс поднялся, Аврора смутилась. Беседа определенно приняла неподходящий оборот. Он подошел к столу и, открыв несколько ящиков, нахмурился. мазь есть в аптечке, у меня в комнате!» «Не стоит!» — нервно улыбнувшись, поднялась она. «Ногу вам точно не стоит напрягать». Он быстро подошел, снова подхватывая ее на руки. «Я могу привыкнуть», — предостерегла Аврора. «Напрасно», — мягко отозвался Джеймс. «Я просто не хочу давать вам больничный». «Резонно». Аврора обняла его за шею, устраиваясь поудобней, облегчая ношу. Еще вечером она и не предполагала, что окажется так близко к нему, а сейчас чувствовала ласкавший нос запах парфюма и тепло его тела. Возможно, лорд не такое уж и никчемное создание. Распрощавшись возле спальни, Аврора юркнула внутрь, позабыв об ушибе. Она прислонилась спиной к двери, собираясь четко проанализировать события этой ночи, но получалось только мечтательно улыбаться. Если она хоть что-то понимала в отношениях полов, то заявление о том, что мистер Барлоу не воспринимает ее как женщину, явно преждевременное. Он флиртовал с ней. «А может, просто отвечал на твое кокетство?» — ехидно вставил внутренний голос. «Может быть. Или нет. от чего то было все равно». Сейчас она просто чувствовала себя юной и счастливой, ощущала восторг и азарт, словно парень, по которому вздыхала недели, наконец взглянул в ее сторону. Возможно, это из-за обиды на Дрю? Скорее всего, это завтра пройдет. Но сегодня она заснет с бабочками в животе. Джеймс тоже не спешил уходить, но и попасть в спальню не стремился. Аврора привлекала его. Прижимая ее к себе, такую легкую и хрупкую, он окончательно в этом убедился. И в другой ситуации добивался бы совсем присущим ему упорством, но так ли уж это нужно? Стоит ли обычный мужской интерес спокойствие в доме? Эван хоть и не показывает, но привязался к новой няне, да и она не выглядела особой, с легкостью впускавшей в свою спальню мужчин. Он бросил взгляд на часы пол первого ночи, а ему еще необходимо разобраться с отчетами Джонатана. Его очень тревожила история с ценами в документах для комиссии. Такие случайности недопустимы, и последствия могут быть крайне негативны. Финансовая крыша лондонской биржи может рухнуть всем им на голову, и ему необходимо минимизировать ущерб и разобраться в причинах. Все ошибаются. Джонатан прав. Им надо держаться вместе. На кого Джеймс еще может положиться со стопроцентной уверенностью, как не на брата? Он обернулся, выхватывая из полумрака комнату Авроры. Ему что, мало женщин? Как минимум, у него есть Кристина, и для нее не нужно строить воздушных замков. На это у него просто не было времени. Строил Джеймс только корабли. Утром Аврора действительно проснулась напрочь, позабыв о бабочках, порхавших в животе от невинных объятий мистера Барлоу. Единственное, о чем она думала, костюм для себя на костюмированный детский праздник. И для Эвана, конечно, тоже. Казалось логичным, чтобы они нарядились ансамблем, но ничего подходящего сходу в голову не приходило. «Странно», — раздумывала она, — «на вечеринке будет отец Эвана, а одеваться с ним в паре должна именно я». Возмутительная несправедливость. Негодование — штука тонизирующая, но проблему надо было решать. Оббежав несколько магазинов с карнавальными костюмами, Аврора сникла. «Если она в костюме Харли Квин смотрелась ничего...» то маленький Джокер из Эвана был скорее страшным, нежели забавным. Эту идею она решила оставить для Хэллоуина. Не пугать же маленькую именинницу. А вот Халк получился интересным, но только в латексном костюме Наташи Романов Аврора выглядела провокационно, а еще он подозрительно поскрипывал. После этого идею воплотиться в героев комиксов решено было оставить. Им на смену пришла анимация. Астрид получилась из Авроры смешная, а из Эвана неплохой всадник Олуха, но в их костюмах было как-то жарковато. Эльза из Холодного Сердца понравилась, но Эван отказался от этой идеи. Там, видите ли, главные роли у девчонок. Да и костюм остался только снеговика Олофа. Праздник уже завтра, а подходящих образов для них так и не нашлось. эта мысль не давала авроре покоя всю ночь поэтому она встала на час раньше предположив что прогулка по сонному дому подаст ей оригинальную а главное не абсурдную идею аврора остановилась у входа в столовую оказывается она не единственная такая ранняя пташка Мистер Барлоу в одиночестве сидел за большим овальным столом. От изящной фарфоровой чашки с голубым рисунком поднимался пар. Здесь же стояло блюдо с хлебом, ветчиной и сыром. А в маленьких пиалах наверняка масло и мед. Аврора улыбнулась. «Интересно, а в глубокой тарелке пресловутая каша?» Она закрыла рот рукой, чтобы не прыснуть от смеха, вспоминая свою теорию о взаимосвязи красивых рук и поедания круп. Джеймс чуть повернул голову, задумчиво просматривая первую полосу газеты, потом вздернул руку, демонстрируя массивные дорогие часы. Аврора притихла, ощущая, как шестеренки в мозгу, ухватившись за мысль, начали усиленно работать, как смазанный единый механизм. Темный костюм, лацканы белоснежной рубашки со сверкающими запонками на полдюйма выглядывали из-под пиджака, галстук с классическим рисунком, И в каждом движении чувствуется уверенность в себе, непоколебимая, даже небрежная. Кого-то это ей напоминало. «Джеймс!» — шепнула Аврора, загадочно улыбаясь. «Теперь она точно знала, кем они нарядятся на праздник».